Один прекрасный день в палате у больного так посветлело, аж слезы на глаза горохом навернулись. И произошло это не от электричества. Это медицинские светила пришли к нему толпой. Главный врач Осип Хондросыч вкупе со своими коллегами не на шутку озаботился здоровьем сказочника. Его хотели вылечить. Совершенно искренне хотели. Такой был приказ. Но сказочник уже был тёртый калач. Не верь, не бойся, не проси. Троекратную эту молитву заключённых всей земли он уже знал на зубок. Он тут никому уже давно не верил. Он давно никого и ничего не боялся как не боится человек, неоднократно побывавший за чертой жизни, и уж тем более он никого и никогда и ни о чем давно не просил, приходилось надеяться только лишь на себя. «Скорее всего, что это провокация, кумовская мутовка», думал он, настороженно разглядывая врачей, Эти твари с глазами рептилий хотят обработать меня, довести до ум помрачения. Значит, надо им помочь. И себе в том числе. Надо как можно скорее рехнуться в добровольно-принудительном порядке. Самому рехнуться, не дожидаясь, когда это сделают с помощью уколов, таблеток и психотерапии. Его перевели в другую, более просторную палату – обставленную какой-то современной аппаратурой, сверкающей никелированными бляхами мухами. Стали кровушку брать. Сначала из пальца, потом из вены. «А это че? ворчал пастух. «Зачем ещё?» «Угрюмый бородатый лаборант» или кто он такой, терпеливо, тупо отвечал. «А «На крови, на сахар». «На сахар выбрали вчера». «А сегодня? На чай? Чё ищем? Золото в крови, а? Признавайся, чёрт синебородый!» Лаборант сурово посмотрел из-под очков. «Да вы у нас к тому же ещё и дельтоник? Где это вы видите синюю бороду?» «А вы ещё к тому же и неграмотный?» – удивился пастух. «Неужели вы не знаете о французском маршале?» Жил такой чертяка, Жиль де Лаваль. Вот его-то как раз и называли «Синяя борода». Вот его-то как раз в 1440-м годе обвинили в убийстве восьми сотен девушек, из крови которых он пытался будто бы изготовить золото. К ним подошел Иосип Хондросыч, прислушался. «Нет, ну что вы», – успокоил доктор, – «тут простой анализ» эритроциты, ну и все такое прочее. Не надо ля-ля, тут же не тополя и не дубы стаеросовые. Сказочник пальцем потряс перед носом врача. Так просто и чири не сядет. Я вас вижу насквозь, никакого рентгена не надо. Грех совершить собираетесь. Самый тяжкий, между прочим. В Библии этот грех зовется «Не убей». Поправляя поварской колпак, Осип Хондросыч посмотрел на него сухими глазами рептилии. «Не хотелось бы вас огорчать, но придется. Правда, это лучшее лекарство. У вас, голубчик, паранойя. Бред преследования». Таймуразов полистал историю болезни. Вот здесь практически на каждой странице... Вы говорите о том, что «кто-то» постоянно за вами следит. А кто он такой, этот «кто-то»? И кто такие дракон-ваиры, слуги дракона, вы говорите? А где же этот дракон? Кто его видел? Вы? Лично вы? И где же это? В кино или в сказках про змея Горыныча? Больной посмотрел за окно густо забранной решеткой. Значит, паранойя. Паранька, значит. Ну что же, пускай будет так. Пастух неожиданно улыбнулся. Доктор, дорогой, а вы считаете себя интеллигентом? Только честно. Считаете, да? Я это вижу, вижу по глазам. И вы, как интеллигент, Много читаете. А как же, интеллигенту без этого никак нельзя. Правильно я излагаю? Так вот, вам, как доктору, должно быть известно, что паранойя, по некоторым научным данным, передается через печатный текст. Это во-первых. А во-вторых, паранойи подвержена прежде всего интеллигенция. Причем она болеет, как правило, в более изощренной форме. А я... Работягов за забое?» «Мужик?» Таймуразов покачал головой в поварском колпаке. «Да вам уже, голубчик, пора диссертацию защищать!» «Ой, ну что вы, что вы!» «Сказочник взял доктора за пуговку!» «Мне бы от вас, паразитов, как-нибудь защититься!» «Перестаньте! Вы прекрасно понимаете, что если бы мы захотели...» Таймуразов нахмурился... «Да перестаньте пуговку крутить, чёрт возьми!» «Чё, уже открутили!» Широко улыбаясь, больной отошёл от него и демонстративно взял пуговку в рот. «Доктор!» – попросил он, делая глотательное движение. «Дайте водички, таблетку запить!» Обескураженно покачав головой, Осип Хондросыч протянул ему стакан с водой. «Дурака валяете! Зачем?» Мы ведь стараемся вылечить вас. Так ведь и я стараюсь. Пью таблетки. Сказочник погладил себя по животу. Пью таблетки. Слушаю музыку. Вот это как раз меня и смущает. Доктор снова развернул историю болезни. Ведь это же не с потолка записано. Это вы говорили, голубчик. А я только выводы делал. У вас, простите за откровенность, целый букет психических заболеваний. Вот смотрите, открываем наугад. Вот здесь вы говорите, что весь вечер слушали Моцарта. Вот здесь концерт Чайковского для скрипки с оркестром. Вот здесь был мусор, <coughs> то есть мусорский. Тюремный врач захлопнул историю болезни. Вот такие вот дела, голубчик. Или, может, я не прав? Может, вы перестали уже слушать музыку? Типун бы вам на язык, что вы болтаете. Сказочник перекрестился. Нет, я слышу. Слышу, слава богу. И даже более того, могу сказать. Но это по секрету. Я не только слышу, доктор. Я вижу музыку. Не часто, но бывает. В минуты вдохновения. Представляете? Музыка, звуки летают передо мной, как жар птицы, или как это, как будто радуги цветут перед глазами. И вот это состояние мое, которое вы будете считать сумасшествием, это и есть мое предназначение на этой земле, мой золотой забой, в котором каторга труда вознаграждается находкой ураганного золота. Красиво сказано, только печально. Да. Больной указательным пальцем прицелился в него. И я должен заметить, что все гораздо печальнее, чем вы думаете. Я научился не только видеть звуки. Я слышу людей. Понимаете? Ну, Чехов, человек футлярий футляре и все такое прочее. Я слышу инструменты, которые в людях звучат, как инструменты, скрытые в футлярах. Вот почему вам, любезный доктор... Передо мною нельзя скрыть свою сущность. Я слышу вас, как музыку Шопена. Шопен? Так это же прекрасно. Это приятно, голубчик. Я это расцениваю как комплимент. Я не думаю, чтобы кому-то был приятен похоронный марш. Больной погрозил указательным пальцем. А ведь именно это, это звучит. То крещендо, то скерца, звучит и звучит под футляром вашего крахмального поганого халата.